Глава десятая. It must have been love. Антон. Мы не можем слить вторую игру Бостону. Именно поэтому я, игнорируя крики тренера, оставляю свою зону и пру напролом. Смотрите, что творит защитник Торонто. Это же... Ох, Соколов, это очень рискованный шаг. Интересно, что на это скажет его тренер? Впереди маячит знакомая фигура в бело-золотой форме Брюинс. Ну что, Самсон, как в старые добрые? Я толкаю его корпусом и перехватываю шайбу. Силы равны, и это особенно хорошо видно, когда мы, два медведя с поставленным ударом русской школы хоккея, сталкиваемся на льду. Самсон пытается выбить кусок черной резины обратно. Тыкает клюшкой, но все тщетно. Я прикрываю ее корпусом и отдаю пас Мэту. Пока форварды Брюинс, как коршуны, налетают на Купера, тот уже успевает вернуть шайбу мне, а я выключаю джентльмена и агрессивно веду ее сквозь защиту взъерошившихся, как голуби в луже бостонцев. Простите, ребята, но сегодня ваши золотые перышки полетят домой ни с чем. Боковым зрением вижу Адамса, удачно сбросившего хвост и нападающих. Он стоит достаточно далеко, но единственный, кто открыт. Если мы правильно разыграем карты, то... Ай, была не была. Намеренно падаю на лед животом, тем самым лишая опоры соперников, которые валятся вместе со мной. Выкидываю точным броском шайбу сквозь плотный лес коньков, окруживших меня. Шайба достигает цели. Нашему капитану не нужно объяснять, что делать. Адамс включается в игру лучше кого-либо. Пока пернатые собирают свои глаза и клювы, рассыпанные по льду, Картер феерично обходит единственного защитника Бостона и отправляет шайбу в верхний угол ворот. «Гол!» Торонто Мэйпл Ливс выигрывает со счетом 2-1. «Соколов, что это было, мать твою!» орет тренер, набрасываясь на меня. «Что за театр одного актера?» Он в бешенстве. Сидеть чувствую мне до конца сезона на скамье грешников. «Такими темпами ты меня подсидишь!» Вдруг начинает громко смеяться Калахан, и, обхватив мой шлем двумя руками, сочно целует в него. «Теперь я знаю, кого ставить против русского танка в Рейнджерс». Я снимаю шлем, недоумевая. «Вы не злитесь?» «Злюсь, но ты проявил креативный подход, показал результат, поэтому на данный момент я в восторге. Но эйфория пройдет, меня отпустят, и тебе влетит по первое число». На грани юмора и ярости предупреждает меня Калахан. Договорились, тренер. С усмешкой киваю. Отличный пас, Соколов. Бьет по плечу Адамс. И пока мой разум пытается обработать эту шокирующую информацию, он добавляет. Наконец-то ты вспомнил, что такое хоккей. Хм, это что-то новенькое. Адамс меня похвалил. Видимо, какие-то зачатки мозга все-таки имеются в его отбитой голове. После игры меня находит Самсон, чтобы вместе сходить перекусить и пообщаться. Мы показали на льду настоящее шоу, и многие решили, что мы заклятые враги еще со времен КХЛ. Но правда в том, что это взаимное соперничество никак не переносилось в жизнь. Мы постоянно соревновались с Мишей, что в одной команде, что в разных. Это было основой нашего роста – превзойти друг друга. Итак. «Ты не имеешь права больше применять этот свой финт с подкручиванием против меня!» Начинает друг, как только мы получаем свои напитки от бармена. «С чего это?» «С того, что мы земляки!» «Подожди, мы земляки, и что, теперь всем поддаваться?» «Нет, только старому другу!» «Ой, иди ты!» Смеюсь, откидываясь на стуле. Друг тоже широко улыбается и тянется за своим бокалом. — Слушай, давай что-нибудь закажем, а то пиво на голодный желудок плохо на меня влияет. Я, видимо, уже старею. Я соглашаюсь, и Самсон просит бармена позвать к нам официанта. — Как дела дома? Уже завалил свою помощницу? — Тебе что, пятнадцать? — фыркую я, бросая осуждающий взгляд на друга. Во-первых, она не помощница, а повар. А во-вторых, то, что она молодая женщина, не делает ее потенциальной целью для бездумного секса. Не симпатичная? Да при чем здесь это? Закатываю глаза. Я не сплю с теми, кто на меня работает. То есть ты ее не хочешь? Блять. Нет, она не в моем вкусе. Брехня, в которую я сам должен поверить. Ладно, раз дома тебя не ждет знойная цыпочка, то, может, здесь кого-нибудь подцепишь? Не хочу я никого цеплять. Я, если честно, устал от всех этих быстрых перепихонов. Уже в печенках сидит. Я прикладываю два пальца к горлу, показывая свое отвращение к подобному сексу. Что будете заказывать? Рядом с нами материализуется официантка с блокнотом в руках. и Я тянусь за пивом, даже не смотря в ее сторону, пока Самсон начинает с ней флиртовать. «Соколов, не ожидала тебя здесь увидеть». Вместо ответа на подкаты друга девушка обращается ко мне, и я тут же поворачиваю голову. «Даяна?» «Она самая!» Блондинка улыбается, но в этой улыбке нет ничего хорошего. Из нее так и хлещат ненависть и презрение. «Эм, отлично выглядишь!» Выдавливаю я, пытаясь скрасить неловкость. «Не ври!» «Я выгляжу отвратительно, по большей части, потому что еле свожу концы с концами. Из-за тебя, кстати!» Я гулко выдыхаю, пока Самсон, выкатив глаза, наблюдает за нашим неприятным диалогом. «Как же меня достала вся эта ситуация!» «Да, Яна, я не сделал ничего плохого и не вижу смысла это обсуждать. Уже давно пора отпустить и жить дальше». «Жить дальше? Ты сейчас издеваешься надо мной?» Да, «Даяна, простите, но кажется, ссора с посетителями — это не совсем то, что нужно вам». Аккуратно пытается погасить агрессию Самсон. «Я сама разберусь», — фыркает девушка и снова обращает все свое внимание на меня. «Сейчас я бы могла быть женой звезды НХЛ, но ты все разрушил!» «Я не буду больше слушать этот бред». Вскакиваю и выуживаю несколько купюр, чтобы расплатиться за напитки и свалить. Ты заплатишь мне за все. Ядовито прыскает Даяна, тыча своим пальцем мне в грудь. До свидания, мисс Фостер. Вместо ответной агрессии я вежливо прощаюсь с ней и удаляюсь к выходу. Через несколько секунд меня нагоняет Самсон. Сукол, что это было только что? Переспал с девицей, но забыл упомянуть, что не женишься? Иди в задницу. Отмахиваюсь я от друга. На что он только громче хохочет, закидывает мне на плечи свою тяжелую руку и уводит в другое место, где мы смогли поесть, выпить еще по бокалу пива и нормально пообщаться. Выездная игра дала мне достаточно времени, чтобы перезагрузиться и вернуться в Торонто другим человеком. Но стоило мне подъехать к дому, как я почувствовал необъяснимый стыд. Антон, вот тебе обязательно нужно было включить альфа-самца в присутствии своего повара. Она, наверное, думает, что я озабоченный извращенец. И, собственно говоря, правильно думает. У меня нет никакого оправдания на этот счет. Я действовал как в бреду. Нужно извиниться, сказать, что я... А что сказать? Это настолько тупо и неправильно, что я вообще сомневаюсь, что она захочет остаться еще хоть на день в моем доме. Я аккуратно открываю дверь и прислушиваюсь. Играет музыка. И, судя по мелодии, включил ее явно не Марк безшумно прокрадываюсь на кухню и застаю своего повара танцующей. Сандра на этот раз скинула свою широкую рубашку и осталась в одном свободном платье на бретелях, которое спереди и сзади имеет соблазнительный V-образный вырез. Девушка подпевает Мари Фредриксон, солистки группы Роксет, поднимая руки вверх. Кружится и танцует, словно никто не видит. Невероятно красивое и сексуальное зрелище. Судя по запаху, она готовила что-то вроде сырников, и мой рот тут же наполняется слюной. Клянусь, она послана мне дьяволом, чтобы искушать и ломать мою волю. Love, but it's now. Сандра вырывается в припев тоненьким вокалом. «Прекрасно поешь. Может, ты не ту профессию выбрала?» «Непринужденно валиваюсь на кухню, зная, что застану ее врасплох. Думаете, я делаю это специально? О, да, вы меня раскусили!» «А, Антон!» Сандра роняет лопатку и подпрыгивает на месте. «Пьютон!» ругается, переходя на французский. «Что? Я у себя дома!» «Я думала, ты вернешься только вечером!» Она поспешно тянется к рубашке и натягивает ее, будто боится показать мне свои обнаженные плечи. Немного поменялись планы, но ведь это не значит, что в мое отсутствие ты можешь заниматься чем-то. Пытаюсь подобрать слово, но на самом деле просто дразню ее. Я ничем запрещенным не занимаюсь. Кроме того, что кормишь моего сына тортами, с усмешкой бросаю я, уверенный, что это, конечно, не так. Глаза девушки расширяются, заливая меня серебряной волной негодования. «Я сделала творожную запеканку, это не преступление!» — выстреливает Сандра, воинственно уперев свои миниатюрные кулачки в точеную талию. Запеканка? Та, что заполняет весь дом приятным сливочным ароматом и сводит с ума? С ягодами. Без атаки уже добавляет Сандра, немного поежившись. «Кажется, у меня на лице написано, как я хочу эту запеканку». Девушка глубоко вздыхает, а губы растягиваются в хитрой усмешке. Она отворачивается к кухонному гарнитуру, хватает большой прямоугольный поднос, накрытый полотенцем, и ставит его передо мной. Воздушный творожный пирог, плотно усыпанный ягодами, выглядит как реклама в фермерских продуктов. Идеально. Красиво на вид и, скорее всего, смертельно приятно на вкус. Я перевожу на нее молящий взгляд. Сандра закатывает глаза, хватает две чайные ложки и протягивает одну мне. Творог – это белук. Ягоды – природные углеводы. Ты все равно должен их потреблять для энергии. И Я получаю их от круп. Возражаю. Только ради возражения. Потому что я не идиот и понимаю. Ее запеканка – это самое вкусное и полезное, что мне вообще приходилось когда-либо в жизни пробовать. Ты каждый день носишься по льду, как угорелый, и проводишь несколько часов в зале. Сандра отламывает кусочек и отправляет в рот. М -м -м -м. Показательно мычит, и от этого интимного звука у меня дергается член в джинсах. Приехали. Тебе и твоему телу эта маленькая шалость ничего не сделает. Все уйдет в рельеф мышц. Я не соглашаюсь с ней, но и сдерживаться больше не могу». Зачерпываю воздушную массу и отправляю в рот щедрый кусок. «Ну почему это так вкусно?» «Когда я был маленьким, начинаю я, снова вонзив ложку сквозь плотный слой сочных ягод. Меня называли контрабасом». «Почему? Ты играл на нем?» Сандра опирается на локти, показывая, что готова внимательно слушать. «Я был очень толстым». Контрабас — самая безобидное из тех прозвищ, что в меня летели от всех, с кем я рос. Ты не представляешь, что значит быть каким-то не таким в детдоме. О, нет. Выражение ее лица резко становится сочувственным. Извини, я не знала, что ты... Все в порядке. У меня нет с этим никакой проблемы. Я подмигиваю ей, давая понять, что меня вовсе не тригерит данная тема. Просто после того, как мне удалось сбросить лишний вес, наконец-то обрести уверенность в себе и контроль над своей жизнью, не знаю, что-то меня переклинило. Я пожимаю плечами. Дисциплина в питании и спорте стала моим личным обязательным ритуалом или платой за лучшую жизнь. Если я срываюсь, то остаюсь... Должен. Не знаю кому. Вселенной. А еще я переживаю за Марка. Вдруг у него мои гены, и если он перестанет следить за питанием или забросит спорт... «Антон, ты отличный отец!» Перебивает меня Сандра, ловя за руку. Ее прикосновение ощущается очень тепло. И более чем хорошо заботишься о сыне и его питании. «Спасибо. Просто я не знал родительской любви и действую, как слепой котенок. Никогда не думал найти их. Нет, и не хочу. Я им был не нужен, и они мне тоже». Сандра выпрямляется и прочищает горло. Я отправляю еще одну ложку в рот. «Я тебя понимаю», – тихо произносит она, и я читаю в ее словах больше, чем дежурную фразу. Но не решаюсь спросить про родителей, что-то меня останавливает. Я словно чувствую, что девушка не хочет сейчас об этом говорить, и ее следующий вопрос подтверждает мои догадки. «А как ты попал в хоккей?» «Меня заметил тренер клуба, с которым играла наша команда Дедома. Я ему всем обязан». Он был мне как отец. Был? Сейчас мы не общаемся, я больше десяти лет не был в России, наверное, он меня уже не помнит. Уверена, что помнит, возражает Сандра, одаряя меня нежной улыбкой. Не думал позвонить, узнать, как дела. Я не нахожу, что ответить. Ведь то, что я живу по другую сторону океана, не означает, что мы не можем поддерживать связь. А я ведь мог пригласить его сюда, оплатить и проживания. Батурину наверняка было бы интересно посмотреть матч НХЛ вживую. Вот я придурок. Как улетал одиннадцать лет назад, так ни разу не позвонил никому, кто остался на родине. Скучал тогда только по Элли, хотя и она быстро ушла на второй план за всем прессингом и тренировками, которые на меня навалились в первый год в Штатах. «Антон, я что-то не то сказала?» Осторожно спрашивает Сандра, наклоняясь, чтобы поймать мой взгляд. «Нет, прости, я задумался. Ты подсказала мне хорошую мысль, и мне вдруг стало стыдно. Я ведь и правда мог бы позвонить». «Еще не поздно». Она мягко пожимает плечами, приободряя меня. «А ты почему решила стать кондитером?» Решаю перевести разговор и узнать о ней побольше. «Из-за мамы» одна сложно начинает она, но после паузы продолжает. Она научила меня готовить и... Про... Французской кухне А ты сама отсюда, из Канады? А? Эм, нет, я из Европы. Я удивляюсь. Жду, что она назовет страну, но она уходит от ответа. Будто ей эта тема неприятна. А национальность? «Осторожно», — добавляю я, наклоняясь к ней чуть ближе. «Я из французской провинции, сомневаюсь, что ты слышала о таком городе». Отмахивается она, как всегда скрывая за улыбкой нечто большее. «Ясно. Вот почему ты так хорошо говоришь по-французски». «Да, я выучила английский уже здесь». «Значит, ты сама из Франции и мечтаешь вернуться обратно, так?» «Получается, что так». Сандра начинает раскладывать маленькие корзиночки и наполнять их кремом из кондитерского мешка. «А как ты здесь оказалась? Или ты не всегда мечтала стать кондитером и покорить Париж своим талантом?» Сандра откладывает мешок, придвигает поднос и начинает переставлять на него готовые тарталетки. Я влюбилась, поехала за ним, но потом, в общем, кое-что случилось, и... Чувствую, как ей неприятна эта тема. «Вы расстались?» «Можно и так сказать?» Она пожимает плечами и с натянутым весельем хватает поднос, чтобы убрать его в холодильник. «Извини, просто это было давно, и я не очень люблю вспоминать тот период своей жизни». Девушка поправляет рубашку на плечах и обхватывает себя руками в защитной позе. И «Я понимаю, что наступил на больную мозоль». Очевидно, она пережила сложные отношения, воспоминания которых до сих пор приносят ей боль. Это не мое дело и не должно волновать, но почему-то очень захотелось узнать, что же там произошло и кто этот парень, который так ее ранил. Без проблем, извини, если зашел слишком далеко. Все в порядке. Между нами повисает неловкая пауза. Сандра встречается со мной взглядом, и мне кажется, мы одновременно вспоминаем тот момент, когда я ел пирожное с ее рук. На ее лице появляется румянец, а у меня перехватывает дыхание. Вот же черт! Снова грань уместности стирается. Хочется повторить, сделать что-то безумное, а о последствиях думать потом. Сандра решает прекратить нашу игру в гляделке первой. Марк придет с минуты на минуту, приготовлю ему что-нибудь полезное. Последнее слово она выделяет. Не стоит, перебиваю. Я думаю, мы в городе поедим, устрою ему сюрприз, куплю что-нибудь жареное и вкусное. Ого! Брови Сандры взлетают и скрываются за пышной челкой, спадающей по бокам. Не смей комментировать. Да, я не последователен, но кто меня осудит? «Никто!» — соглашается она со звонким смехом. «И почему-то становится очень хорошо. Приятно. Будто только этого смеха и не хватало мне для полного счастья. Звук открывающейся двери отрывает меня от прекрасного лица Сандры, и я с идиотской улыбкой пячусь к двери, чтобы встретить сына». «Марк?» — спрашивает она. «Да». Киваю, на секунду бросив взгляд на дверь, за которой появилась макушка сына, полностью поглощенного музыкой в наушниках. Он будет в восторге от твоей идеи. Да, а я вот не в восторге от того, что начинаю чувствовать к своему повару.